Но какова в действительности сущность зрелища? Это внешнее. Зрелище есть царство видимости, а видимое – это внешнее, то есть лишение власти над собой. Недуг человека, смотрящего, можно свести к краткой формуле. Чем больше он созерцает, тем меньше он живет. Таким образом, критика зрелища и поиски изначальной сущности театра не противоречат друг другу. Правильный театр использует свою разделенную реальность, чтобы устранить это разделение. Парандокса зрителя относится к тому особому диспозитиву, в котором платоновский запрет театра трактуется в пользу самого театра. Собственно, сегодня следовало бы пересмотреть именно эти принципы, или, вернее, саму сеть допущений, игру равенств или оппозиций, которые делает их возможными. Равенство между театральной публикой и сообществом, между взглядом и пассивностью, внешним и разделением опосредованием и симулякром, так же как оппозиция между коллективным и индивидуальным, образом и живой реальностью, активностью и пассивностью, властью над собой и отчуждением. По сути дела, такая игра равенств и оппозиций задает довольно изощренную драматургию вины и искупления. Театр обвиняет сам себя в том, что делает зрителей пассивными и тем самым изменяет своей сущности, понимаемой как коммунитарное действие. Поэтому он берет на себя задачу обратить вспять последствия своих действий и искупить свои ошибки, возвращая зрителям власть над их сознанием и способность действовать. Так сцена и театральное представление становятся исчезающим опосредованием между пороком зрелища и добродетелью подлинного театра. Их цель ⁇ обучить зрителей тому, как перестать быть зрителями и стать агентами коллективной практики. Согласно Брехтовской парадигме, Театральное опосредование заставляет зрителей осознать социальную ситуацию, ставшую поводом для представления, и провоцирует у них желание работать над ее преобразованием. Следуя логике Арто, опосредование заставляет зрителей выйти за пределы своей позиции. Вместо того, чтобы находиться лицом к лицу со зрелищем, они оказываются окружены им, вовлечены в круг действия, которое возвращает им коллективную энергию. Как в одном, так и в другом случае театр предстает как опосредование, стремящееся к собственному устранению. Именно здесь те описания и пропозиции, которые предлагает нам идея интеллектуальной эмансипации, могут помочь сформулировать вопрос заново. Ведь это самоустраняющееся опосредование мы уже где-то видели. Это логика педагогического отношения. Роль, возложенная на учителя, состоит в том, чтобы устранить дистанцию между своим знанием И незнанием невежды. Его уроки и упражнения нацелены на постепенное сокращение пропасти, разделяющей их. К сожалению, он может сократить расстояние лишь при условии его постоянного воссоздания. Чтобы заменить неведение знания, он всегда должен идти на шаг впереди, снова помещать между собой и учеником новое незнание. Причина этого проста. Согласно педагогической логике, невежда – не только тот, кто еще не знает того, что знает учитель. Это тот, кто не знает ни того, что он невежда, ни того, как ему об этом узнать. Учитель же – это не только тот, кто владеет знанием, которое недоступно невежде. Учитель знает, как само знание сделать объектом познания. В какой момент в соответствии с каким протоколом. Ведь на самом деле не существует такого незнающего, который бы уже не знал множество вещей вещей, которые он воспринимал собственными глазами и ушами в процессе изучения и повторения, ошибаясь и исправляя свои ошибки. Однако для учителя это лишь знание невежды, знание, которое невозможно расположить в порядке от более простого к более сложному. Невежда продвигается вперед, сравнивая свои открытия уже с имеющимся знанием. По случайному маршруту и согласно некоему арифметическому и демократическому правилу превращающему каждое незнание в некое наименьшее знание. Он озабочен лишь тем, чтобы знать больше, чем то, чего он еще не знает. Ему недостает того, чего всегда будет недоставать ученику, если только он не станет учителем. Знанием о незнании. Понимание точной дистанции, отделяющей знания от незнания.